Приблизительно год назад. «Ты фотографируешь?» «Сейчас-сейчас». Стасик с важным видом посмотрел на экран смартфона, проверяя, как получилось предыдущее фото, после чего вновь направил камеру на девушку. «Фотографирую, только я не понимаю...» «И не надо ничего понимать!» Джина развела руки в стороны и покрутилась на месте. «Мне просто весело!» И рассмеялась искренне. «Я не понимаю, зачем фотографироваться в воде в одежде?» Закончил мысль Стасик. «Мне так захотелось», — пожала плечами девушка. «Можно было в купальнике». «Мне в нем не хотелось». «Разве нужно говорить что-то еще? Как-то объясняться? Зачем? Просто появилось настроение немножко похулиганить, и Джина ему поддалась настроению и бросилась в прибой в том, в чем приехала. В длинный, в пол, очень тонкой юбке, сквозь которую просвечивали трусики, и короткой белой майке, под которой ничего не было, что стало особенно заметным теперь в воде. И Стасик, которого Джина попросила сделать фото и видео, подумал, что даже в узеньком черном купальнике девушка выглядит не столь сексуально, как сейчас. Он даже огляделся, но увидев, что поблизости никого нет, успокоился. На этом диком пляже люди начнут собираться чуть позже. До него от ближайшего городка далековато. А редкие в утренний час отдыхающие за парочкой наблюдали, но не приближались, что Стасика очень радовала. Еще вот так», — Джина замерла, — «и вот так». «Можно подумать, у тебя модельный блок», — пробормотал молодой человек, послушно фиксируя прекрасную действительность. «Тебе не нравится то, что ты видишь?» — притворно удивилась девушка. «Нравится». Отвечать на этот вопрос иначе было глупо во всех смыслах. «Молодец. Теперь покажи, что получилось». Джина вышла из воды, забрала телефон, быстро пролистала кадры, которых оказалось много больше, чем она ожидала, и удовлетворенно кивнула. Отлично, ты прирожденный фотограф. Спасибо. Тебе спасибо. Она чмокнула Стасика в щеку и направилась к их лежакам, около которых без всякого стеснения стянула с себя мокрую майку, правда отвернувшись к морю, и стала надевать лифчик от купальника. Джина. «Я же просил, без провокаций», — пробормотал молодой человек, вновь оглядывая пляж. «Я не виновата, что ты видишь провокацию, даже когда я подношу ложку ко рту», — рассмеялась в ответ девушка. «Я имел в виду, не провоцируя окружающих». «Да «Пусть смотрят. Ведь больше им ничего не достанется». «Точно». «А ты сомневаешься?» «Нет». Однако ответ прозвучал не самым твердым тоном. За последнюю неделю Стасик потерял изрядную долю уверенности, а точнее самоуверенности, которую Джина за нее принимала. В Москве Стасик то ли не видел, то ли не обращал внимания на то, как реагируют на девушку мужчины. А в Крыму внезапно прозрел, чему, разумеется, способствовали обстоятельства. На теплом юге Джина одевалась весьма свободно, а на пляж, можно сказать, не одевалась вовсе, поскольку тонкий купальник не скрывал, а подчеркивал прекрасную фигуру девушки, приковывая к ней внимание пляжных самцов. Оно, в свою очередь, усиливало ставшее уже привычным брюзжание Стасика и не способствовало его хорошему настроению. Вчера, окончательно устав наблюдать ощупывающие подругу взгляды, он предложил, «Давай завтра поедем на другой пляж, а то в городе слишком много народу». И Джина с радостью согласилась. Правда, она думала отправиться на совсем дикий берег, благо такие еще оставались, чтобы кроме них никого. Но Стасик выбрал полудикий, если можно так выразиться, пляж, на котором стояли два киоска с нехитрой едой, и можно было взять в аренду лежак. Приехали довольно рано и успели провести фотосессию до того, как на пляж явилась основная масса отдыхающих и, конечно же, мужчин, при которых Стасик ни за что не позволил бы Джинни резвиться в волнах. Переодевшись, девушка устроила мокрые вещи на солнце, сушиться. Сбегла искупаться, уселась на лежак и с полчаса не вылезала из телефона. Она не льстила Стасику, он действительно обладал неплохим глазомером и чувством кадра, благодаря чему большинство сделанных фотографий оказались хорошими. Непрофессиональными, но сильно отличающимися от заурядных туристических снимков. Многие фотографии девушку по-настоящему порадовали, но потом она вспомнила, что самые лучшие из них, на ее, разумеется, взгляд, ей выложить не позволят. Убрала телефон, сделала глоток воды и покосилась направо, на спутника. Стасик предсказуемо надежно дремал на своем лежаке, слегка похрапывая. В горячий песок воткнута недопитая бутылка пива. «Идеальный курортник». «Зачем я здесь? Зачем я с ним?» Девушка откинулась на спинку лежака и закрыла глаза, чувствуя как ее обволакивает знаменитое пляжное ничего не хочу ничего не буду то ли дрема то ли морок возможно и лишь на раскаленном песке у тихого моря и забирающий желание всего кроме бессмысленного пребывания тут может постараться уснуть и в этот момент соседский ребенок вернулся к брошенным некоторое время назад ведерку совочку и формочкам Слева от девушки расположилось целое семейство. Молодые родители, бабушка и маленький мальчик. Приехали они много позже, Джина и Стасика, и менять места ребятам было лень. Хотя имело смысл. Молодые родители им не мешали, они оказались заядлыми купальщиками, надули сапы и уплыли. Зато бабушка отрабатывала за всех возможных родственников, шумно радуясь любому действию внука. Тарасик, ты покушал? Еще булочку съешь? Чудо, а не ребенок, а покакать не хочешь? Смотри, бабушка тебе шоколадку купила. Съешь скорее. А когда ребенок, не прекращая жевать, взялся за ведерко, последовал новый взрыв умиления. Тарасик, какая замечательная башенка у тебя получилась! А вот рыбку сделай на ней, или рядом, или давай куличик сделаем. А вот смотри, дядя тебе сейчас что-то слепит. «Вы ведь не против?» — услышала Джина приятный мужской голос. «Нет, конечно». Видимо, еще один папаша решил развлечь свое чадо, объединив его с пухлым тарасиком, чтобы детям было не скучно. И можно даже предположить, что получится у очередного песочного строителя. Либо коническая куча под гордым названием «Пирамида». Либо некое переплетение корявых заборчиков высотой с ладонь под еще более гордым и еще менее подходящим названием замок. Впрочем, маленьким детям и это в радость. Может сходить и скупаться, но идти было лень, даже глаза открывать было лень. И Джина, кажется, задремала. Проснулась от громкого вопроса: "Мама, кто это сделал? Ничего себе строительство!" Следующую фразу произнесла другая женщина, видимо, проходила мимо. «Ой, какая красота!» Ее поддержали. Джина поняла, что поспать не дадут, открыла глаза, вздохнула и вновь посмотрела налево. И удивленно присвистнула. Не удержалась. Обладатель приятного голоса закончил работу и куда-то делся. А его работа... «Первый раз такое вижу!» Сказал кто-то из толпы, что стало появляться вокруг строения. «Класс! Дети, вам нравится? Очень, очень, очень красиво. Но все равно из песка. Неважно, важно, что красиво». И Джина с ним согласилась. «Важно, что красиво». На первый взгляд в построенном незнакомцем замке не было ничего необычного. Прямоугольное основание, которое обрамлял ров. Мостик из нескольких палочек, стены, коническая пирамида в середине — все это классический набор для тех, кто обладает фантазией на базовом уровне и руками, растущими не из пятой точки. Но пирамида занимала только часть ограниченного рвом основания, а вокруг нее неизвестный строитель расположил домики самого разного вида и образа с плоскими двускатными крышами, с башенками и внутренними двориками, и без них домики нализали друг на друга, но не приближались к пирамиде и оставляли свободным широкий проспект от главных ворот. И создавалось полное впечатление, что обладатель приятного голоса с необычайным искусством изобразил часть древнего города. «Да, именно так», — поняла девушка — «Это один из районов». Имя города ускользало, но это обстоятельство не смущало. Джина не сомневалась, что при желании обязательно его вспомнит, и улыбнулась своей уверенности. Пирамида была аккуратно облицована черными ракушками, а у ее основания были разложены белые камешки. Не навалены, а именно разложены, не подчиняясь какой-то системе, С виду хаотично, однако Джина почувствовала, не поняла, а именно почувствовала, что камешки лежат в определенном порядке. И этот порядок придает смысл всему строению. И еще ей показалось, что белые камешки образуют какую-то надпись. Не на русском языке, а на другом, на древнем. И чем отчетливее она видела надпись, правда, не понимая ее смысла, тем сильнее ей казалось, что улицы древнего города наполнены жизнью. По ним идут по своим делам люди, везут различные товары и грузы. На осликах и повозках стоит громкий, очень громкий гомон. А по морю, по настоящему морю, к городу подплывают старинные корабли, очень древние. Даже не парусные, а весельные. Джина тряхнула головой, вуаль видения рассеялась, и перед ней вновь оказалась красиво выстроенная пирамида. А в шаге от нее — вернувшиеся родители Тарасика. «Красиво очень», — оценила молодая мама. «А зачем он на это время потратил?» — не понял молодой папа. «Он хотел развлечь Тарасика», — объяснила бабушка. Тарасику очень понравилось. Тарасику на это плевать, он еще маленький, отрезал молодой папа. Зато весь пляж развлек. И теперь все к нам ходят. Молодая мама вздохнула и улеглась на лежак. А молодой папа огляделся. А где этот, ну, который построил? Не знаю, бабушка пожала плечами. Вроде рядом с нами сидел, только теперь ушел куда-то. «Скромный какой!» «Ха, прикольно!» Короткое слово прозвучало так громко и так близко к уху, что Джину вздрогнула и даже чуть отшатнулась, и только потом посмотрела на Стасика. «Ты меня напугал!» «Я говорю, прикольно сделано. Только все равно завтра ничего не останется!» Стасик зевнул. «Они же и сломают. Сами. Пошли купаться!» Джина посмотрела на город и мысленно согласилась со Стасиком. «Да, они же и сломают. Эти молодые родители или другие, или задумаются, или пойдут куда-то, уткнувшись в телефон, не заметят и наступят. Или просто наступят, поленившись обходить. Или их дети решат посмотреть, что у песочного города внутри». Или ветер усилится и превратит пирамиду в ее останки. Вероятность того, что чудесный город доживет до завтра, крайне низка. Но, как ни странно, при мысли об этом девушка не почувствовала ни грусти, ни разочарования. Образ древнего города произвел сильнейшее впечатление, полностью съедающее любой негатив. Она как будто получила подарок который, даже будучи растоптанным детьми или разрушенный ветром, останется с ней навсегда. «Так что?» — Стасик допил теплое пиво, поднялся и поправил на пузике плавки. Идем? Джина тоже поднялась и улыбнулась. «С удовольствием». Они искупались, а поскольку вода оказалась на удивление теплой, плескались довольно долго. Потом прошлись по берегу, вернулись к лежакам, убедившись, что город все еще цел, и отправились обедать. Разумеется, в прибрежный фастфуд. Ничего другого этот пляж не предлагал. Зато поели за столиком, а не на лежаке. Стасик вновь налег на пиво. Джина, поскольку была за рулем, ограничилась кофе. И взяла банку газировки с собой. А когда вернулись, увидела, что строение незнакомца стоит на месте. Из всех утренних построек только оно и сохранилось и продолжало привлекать внимание. Никто не прошел мимо. Все останавливались, внимательно разглядывали город, фотографировали и придерживали детей, если они слишком близко подходили к пирамиде. — Устроили тут музей, — недовольно проворчал Стасик. — К лежаку не подойдешь. — Но это же не они устроили. — И мужик-то тоже козел, — добавил Стасик. Выпендрился, показал себя. Учитывая, что сам Стасик пока не проявил особенных талантов, замечание можно было рассматривать двояко. А эти просто идиоты. Толпятся и таращатся. А на что таращится? Завтра здесь ничего не останется. Смотрит сегодня, потому что завтра от этого города ничего не останется, обронила Джина. А он красивый. Стасик открыл рот. Возможно, он хотел сказать, что видел и красивее. Возможно, хотел сообщить, что умеет лучше. Джина так и не узнала, что именно должно было прозвучать, потому что, открыв рот, Стасик также очевидно его захлопнул, сообразив, как будет выглядеть, если произнесет нечто подобное. А произносить что-то другое он не хотел, и молча присосался к бутылке. 7 августа. Среда. Ночевать в машине оказалось не так плохо, как ожидал Чащин. Джине удалось превратить древний Бронко в уютную спальню, длины которой более-менее хватило для высокого Феликса. Само ложе получилось неплохим, но без неприятного сюрприза, увы, не обошлось. Как выяснилось, обитатели Дикого пляжа просыпались намного раньше, чем планировали подняться чаще на девушка. А проснувшись, начинали вести себя так, словно никого, кроме них, на пляже не было. Кто-то отправился купаться и стал громко звать друзей присоединиться, кто-то занялся приготовлением завтрака, кто-то решил с кем-то поругаться. Кто-то просто шумно радовался наступившему дню. Кто-то приехал на парковку. Кто-то уехал. «Выключи это дурацкое радио», — попросила Джина. «Это дневная программа», — ответил Феликс, вылезая из машины. «Прекращается автоматически. Ночью». «Почему ты не предупредил?» «Сам только что узнал, оказавшись в центре прямого эфира». «Зато еще не жарко». Джина сладко потянулась, тоже выбралась из машины и встала рядом с Чащиным. «Доброе утро». «Доброе утро». Возникла короткая заминка, затем Феликс наклонился и поцеловал девушку в щеку. Жест был принят благосклонно. И ни слова о том, как прошла ночь. Ни одной шуточки о том, какой целомудренной она получилась. Несмотря на то, что провели они ее тесно прижавшись друг к другу. «Какие планы на день?» — поинтересовалась Джина, натягивая кеды. «Будем заниматься бизнесом». «В смысле торговать жратвой?» «В смысле кормить людей». «Давай сначала поедим сами и умоемся». Она посмотрела на здание кафе. Еще я хочу принять душ и, наверное, постирать какие-нибудь вещи». «Какие вещи?» — не понял Чащин. «Какие испачкались», — ответила девушка. «Надеюсь, что, несмотря на твою вчерашнюю выходку, нас продолжат пускать в кафе». «Эм...» «В крайнем случае извинишься», — продолжила шутку Джина, после чего рассмеялась, вновь потянулась и всплеснула руками. «Ну что ты стоишь, как истукан? Пошли!» И стала спускаться к пляжу. Пришлось догонять. «Интересно, следующую ночь мы тоже проведем вместе?» Чащин понимал, что ему следует поразмышлять о чем то более серьезном, возможно, имеющем непосредственное отношение к его жизни, но поделать ничего не мог, мысли о Джине не отпускали. На утренние процедуры, включая завтрак, они потратили чуть больше сорока минут, после чего вернулись на стоянку, зашли в фургон, проверили товар, включили электричество, от печки сразу стало жарко. Но прежде чем открыть витрину, Феликс поморщился, глядя на низкий потолок, не позволяющий ему выпрямиться, и задал риторический вопрос. «А я точно этим занимался?» «С оборудованием ты управляешься умело», — заметила девушка. «Даже терминал безналичный сразу нашел и запустил». «Но продавал ли я свое умение?» «Ты второй день мучаешься этим вопросом», — рассмеялась Джина. «Хватит рефлексировать. Начинай вкладывать сосиски в булочки и брать за это деньги». «Конечно. Тебе смешно». «Мне просто очень хочется посмотреть, как ты будешь это делать». «Вкладывать сосиску в булочку?» «И брать за это деньги». «Хорошая шутка». «Это жизнь. А точнее, жиза». Девушка вновь рассмеялась. «Открывай витрину, милый. Нам пора зарабатывать детям на колледж». «Продавая сосиски?» «Это была твоя идея, милый. Я предлагала грабить банки». Феликс уже понял, что Джина никогда не лезет за словом в карман. Ее манеру нужно или принимать, или сразу отвергать, что означало бы прекращение общения. Кто-то мог счесть поведение девушки чересчур свободным, даже дерзким. Но чаще он нравилось, и он искренне надеялся, что избавившись от амнезии, не вспомнит о Дженни чего-то такого, что поставило бы крест на их отношениях, на отношениях, которых, по ее словам, не было. Но какой же приятной получилась ночь вместе. Она мне нравится. Этот вопрос можно было не задавать. Нравится слышать ее голос отвечать на ее взгляд, видеть ее улыбку, ощущать ее прикосновение, ощущать ее присутствие. И это очень важно — чувствовать девушку так, ничего о ней не зная или ничего о ней не помня. Интересно, каким она видит меня? Феликс открыл витрину, проверил, видны ли снаружи ценники, как в целом выглядит фургон, после чего вернулся к Джинни, и они стали ждать первого клиента. Нельзя сказать, что появление новой закусочной вызвало ажиотаж. Но постепенно люди начали не только подходить и рассматривать меню, но и покупать. Одни попробовать, другие поесть. Хот-дог для завтрака не идеален. он рассчитывал, что первые толковые результаты появятся ближе к обеду. Но, видимо, сработал эффект новизны, И люди заинтересовались только что открывшейся точкой. Торговля пошла. Чему, кроме естественного любопытства, способствовало еще два фактора. Во-первых, Джина уговорила Феликса поставить на ход доги не прибрежный, а гуманный ценник. Во-вторых, Чащин предлагал не просто сосиску с булкой и соусом, а несколько очень разных позиций, больше похожих на авторские бутерброды, чем на заурядную уличную пищу. Разные булочки, разные сосиски, разные соусы, среди которых была пара весьма неожиданных. Разные добавки, хот-доги из нового фургона оказались и вкусными, и выглядели красиво, вызывая аппетит одним своим видом. Старт получился удачным, и хотя Джинни и Феликсу пришлось работать в жарком фургоне, не покладая рук, они были довольны. А когда наплыв посетителей спал, Одни удовлетворили голод, а другие — любопытство. Зазвонил кнопочный телефон. Чащин кивком показал Джинни, что выйдет, получил столь же молчаливое согласие и отправился на солнце. «Да». «Как твои дела?» — осведомился прежний голос. «Узнаю сегодня». Чащин вспомнил, что к нему должны приехать. «Будут гости?» «Обещали». «Тогда я наберу позже». «Договорились». Феликс думал, что человек положит трубку, но ошибся. Последовала короткая пауза, а за ней вопрос. И нельзя сказать, что неожиданный. «Кто она?» По всей видимости, неизвестные не выпускали его из виду и заинтересовались Джиной. «Пока не разобрался», — честно ответил Чащин. «Думаешь, ее подключили?» Сначала думал, что это наша поддержка. Мы бы предупредили. Тогда я буду разбираться. Она станет проблемой? Феликс вспомнил обнаруженный в вещах девушки пистолет, который позволял дать на вопрос однозначный ответ. С другой стороны, Чашин также хорошо помнил свою реакцию на боевое оружие, тоже вполне однозначную, и поэтому решил ответить осторожно. «Не уверен. Никто не хочет, чтобы ты рисковал. И я больше всех. Шутник. Я перезвоню». чаще нажал на отбой, повернулся к фургону, одновременно убирая телефон в поясную сумку, и поморщился, увидев, что Джина остановила торговлю и разговаривает с двумя мужчинами, подъехавшими, судя по всему, на черном ленд-крузере последней модели. А вот и обещанная встреча. В этом выводе можно было не сомневаться. Феликс соорудил на лице дружелюбное выражение и неспешно вернулся к фургону. «Добрый день. Чем могу помочь?» «Помоги уговорить твою подругу сходить искупаться», усмехнулся мужчина среднего роста. Судя по голосу и жестам, главный в парочке он был одет в черную тонкую рубашку с короткими рукавами белые брюки и белые кеды на левой руке дорогие швейцарские часы черные под рубашку на мизинце правой золотой перстень волосы темно русые средней длины зачесаны на бок небольшая бородка подковкой маленькие темные глаза смотрят внимательно и нейтрально ни агрессии ни дружелюбия. Сейчас незнакомец оценивал чаще, и при этом его совершенно не смущала изрядная разница в росте, что тоже свидетельствовало о его высоком положении в местной иерархии. «В фургоне жарко и душно. Пусть девочка чуть отдохнет», продолжил обладатель черной рубашки. «Ты ведь не против?» «Ни в коем случае». Джина поняла, что услышала не предложение, а приказ, Молча прошла к Бронко, взяла полотенце и направилась к пляжу. «Хорошая девочка», — оценил обладатель черной рубашки. «И красивая, и умная». Прокомментировать замечание Феликс не успел. Слово взял второй гость и грубовато поинтересовался. «Как тебя зовут?» Этот посетитель явно был громилой. Ростом примерно с Феликса, но гораздо массивней, мускулистей, из-за чего выглядел почти квадратным. Он оказался обладателем достаточно высокого голоса, которого, наверное, сильно стеснялся в детстве. И одевался он намного проще спутника — шорты, футболка и кроссовки. Удивило отсутствие на бычьей шее толстой золотой цепи. Видимо, Громила боялся, что она расплавится на крымской жаре. «Как тебя зовут?» Ну, допустим, Чащин. Ответ вызвал у здоровяка короткое замешательство, за которым последовал неожиданный вопрос. Татарин, что ли? Обладатель черной рубашки отвернулся, скрывая улыбку. Несколько мгновений Феликс изумленно смотрел на Громилу, потом решил его не расстраивать и кивнул. Наполовину. А на второе? Грек, ответил Чащин, припомнив подробности истории Крыма. Тем временем мысли громилы пошли в правильном направлении. «А имя у тебя есть?» «Можно обращаться чаще». Здоровяк покосился на спутника и выдал. «Раз имя не стесняется, значит, точно грек». Обладатель черной рубашки перестал сдерживаться, рассмеялся и протянул руку. «Читер! Феликс, очень приятно. Это Буня, мой товарищ, он любопытный». «Я уже понял». Оценка распределения ролей в этой парочке оказалась правильной. Как только читер представился и заговорил всерьез, громила замолчал, и даже, кажется, сделал маленький шаг назад, чтобы не нависать над собеседниками. «Как добрался?» «Нормально». «Девчонка по дороге подхватил?» «По дороге. Лгать в мелочах чаще не собирался». «Поэтому задержался?» Можно сказать и так. Нам говорили, что ты ответственный. Лето, Крым, Персики. Расслабился? Чуть-чуть. Такое с каждым может случиться. В голосе читера прозвучали благодушные нотки. Впрочем, они тут же исчезли. У тебя что-то есть для нас? Феликс вспомнил, что нападавшие ничего не взяли, то есть не нашли и поэтому ответил честно. Нет. Ответ вызвал легкое удивление, но именно легкое. Почему? Решили не торопиться. Договаривались иначе, мягко напомнил читер. Еще мы договорились, что все будет ровно, спокойно ответил Феликс, а меня конкретно обшмонали на въезде. На посту? Нет, там все нормально прошло. Чащин по очереди оглядел собеседников. «На меня напали на стоянке и перерыли фургон. Если бы товар был в нем, я бы сейчас выглядел очень глупо». «Кто напал?» — нахмурился читер. «Не знаю, не представились». «Если ты нам врешь, начал громила, однако читер поспешил перебить напарника. «Буня, нашему другу незачем лгать!» Это поставит его в неловкое положение не только перед нами, но и перед собственными боссами». «Почему?» — не понял здоровяк. «Потому что боссов нашего друга наверняка заинтересует, куда делся товар. И кто рассказал нашим неизвестным недоброжелателям, что товар должен был быть в фургоне?» «Кому рассказал?» — уточнил Буня. «Мне это тоже интересно», — не стал скрывать Феликс. «Думаю, тот, кто к тебе вчера приезжал», — ответил читер. «Ты его не опознал? Ты видел, кто хотел тебя ограбить?» На меня напали сзади. Рассказывать о том, что Джина видел на стоянке машину Рзаева, чаще счел излишним. Пусть бандиты сами между собой разбираются. «Мы решим этот вопрос», — пообещал читер. «А ты скажи, что теперь между нами? Когда будет товар?» «Нужно чуть-чуть подождать». Учитывая обстоятельства, ответить иначе Феликс не мог. «Ты очень интересно произносишь это сочетание», — Учителя оказался отличный слух. «Как привык». «Да, пожалуй, как привык. Но я тебя услышал, и мы все чуть-чуть подождем. А пока, пожалуйста, сделай нам с по бутербродику». «По какому?» «На твое усмотрение! Любите острое? Не откажемся!» Феликс зашел внутрь, сделал гостям два больших хот-дога с говяжьей сосиской, луком, огурцами, помидорами и перцем халапенью. Плату, разумеется, не взял. С улыбкой выслушал одобрительный отзыв, сначала от читера, затем от Буни. Сказал, что будет на связи и проводил машину бандитов долгим взглядом а когда она скрылась за скалой, закрывающей парковку от дороги, вздохнул и покачал головой. «Какое-то время я выиграл». И теперь все зависело от людей, выходящих на связь по кнопочному телефону. Точнее, Чащин понимал, что он, прежний, наверняка знал и об отсутствии в фургоне товара и о том, что следует делать дальше. Но он прежний остался на стоянке, и теперь ему, нынешнему, приходится вести себя предельно осторожно, потому что никто не должен догадаться, что центральная фигура какой-то большой игры перестала понимать происходящее. «Ладно, разберемся. Чаще нагляделся, убедился, что народ плотно ушел на пляж, а значит, в ближайшее время клиентов будет немного, Если они вообще будут. Выключил кухню, закрыл фургон и тоже отправился к морю. Джину отыскал не без труда. Девушка ушла далеко за кафе. Расстелила полотенце у выступающей в море скалы, служившей естественной границей пляжа, и задумчиво смотрела на горизонт, полностью игнорируя намекающие взгляды одиноких мужчин, которые то ли случайно, то ли случайно оказались неподалеку. Лезли они с разговорами или нет, Феликса не волновало. Зато его сердце забилось, когда Джина поднялась, улыбнулась и помахала ему рукой. «Ты чего так долго?» «Работал». «Ты мой добытчик». Еще какой!» — пошутил в ответ Чащин. Бросил рубашку рядом с полотенцем девушки и поинтересовался. «Как вода?» «Отличная». Пойдем купаться?» «Конечно». Джина взяла его за руку и потащила к морю. «Нельзя все время работать». Она сгорала от любопытства, но понимала, что Феликс ничего не станет рассказывать, пока рядом будут посторонние. Поэтому следующий вопрос задала, когда они уплыли далеко от берега. «Как разговор?» «Лучше, чем я ожидал». «Ничего неприятного?» «Они будут искать тех, кто на меня напал». «Ты не сказал им о машине Рзаева», — догадалась девушка. «И ты не говори», — велел Чащин. «Почему?» «Мне нужно больше времени». Джина помолчала, после чего кивнула. «Я поняла. Я не скажу». Нырнула с головой, ей нравились мокрые волосы. А когда вновь появилась на поверхности, фыркнула и продолжила расспросы. «Чего еще ты им не рассказал?» Намек получился абсолютно прозрачным, и Феликсу оставалось лишь подтвердить. Ни слова о потере памяти. Думал, придется объясняться, но Джина его приятно удивила, прокомментировав сообщение короткой фразой. Это разумно. Или он должен был насторожиться? Наверное, да, следовало насторожиться но чащещин уже сказал себе что не хочет настороженно относиться к ней и обрадовался тому что она поняла его с полуслова твои люди наверняка объяснят что нужно делать и все разрулиться они не знают об амнезии а это разумно не знаю вздохнул феликс но пока я никому ничего не скажу а если твои догадаются Будут тщательно продумывать свои шаги. Ну, это всегда полезно, хмыкнула Джина. Жаль, что тебе пришлось пережить неслабый удар по голове, чтобы прийти к такой простой мысли. А мы точно не женаты. У тебя еще все впереди. Давай обойдемся без угроз, предложил Чащин. Они рассмеялись и поплыли к берегу где джина накинула на плечи полотенце а феликс сначала бросился на горячие камни наслаждаясь их острым теплом затем перевернулся оглядел пляж и кивнул настоящую самой скалы башню возведенную из подручных камней кем то из отдыхающих кто ее построил откуда мне знать удивилась девушка не видела стояла уже когда я пришла джина зевнула Их тут все строят, от нечего делать. «Это красивое», — заметил Чащин. Девушка обернулась, еще раз посмотрела на заинтересовавший Феликса строение, подумала и согласилась. «Ну да», — и отвернулась, не увидев в башне ничего сверхоригинального. «В отличие от Чащина». Как и на любом каменистом пляже, и уж тем более на диком или полудиком, здесь хватало строений разного качества, которые возводили скучающие, отдыхающие и их дети. Некоторые представляли собой едва упорядоченную груду камней, другие выглядели с претензией на стиль и даже на сакральность, хотя откуда ей взяться на пляже? Некоторые башни украшались цветными лентами, лоскутами, веточками, водорослями, фантиками и прочей дребеденью, которую легко отыскать на берегу, а в центре одной из композиций гордо торчала пустая пивная банка. Но та башня, которая заинтересовала Феликса, действительно выделялась. У ее создателя чувствовался талант, если не к строительству, то как минимум к архитектуре или изобразительному искусству, и потому его творение являло собой не просто поднимающуюся примерно на метр вертикаль, но имело четко выраженную структуру. Камни были подобраны, от больших к маленьким. Кладка отличалась необыкновенной аккуратностью. При этом строитель не забыл позаботиться и о сочетании цветов, умело выделив входную двери несколько окон, в которых, кажется, горел свет. Башня не просто выделялась, Она подавляла все остальные пляжные поделки и казалась частью чего-то большего, например, древнего, очень красивого города, раскинувшегося на берегу теплого моря. Города, на который чаще смотрел сейчас с высоты птичьего полета, виде не только башню, но и крепостные стены, защищающие его из суши и с воды, маяк, порт, к которому подходили многочисленные торговые суда. Весельные триеры, чьи паруса играли вспомогательную роль. Видел дворцы знати и городские сады, каналы, по которым плыли небольшие лодки, и гигантский стадиум, на котором происходили посвященные Посейдону игры. Ничего этого вокруг башни не было. Все это Феликс видел так, словно пролетал над древним городом на вертолете, зависая в наиболее интересных местах и тщательно разглядывая безымянную столицу неведомой страны. «Флекс!» — чащен так засмотрелся на башню, что Джина заволновалась. «Флекс!» «Коленька, что ж ты делаешь?» Но было поздно. Маленький, лет трех мальчик, за которым не уследили родители, подошел к башне и вытащил один из камней. Не сверху из середины. И красавица башня рухнула, словно именно этот камень был мистическим замком, скреплявшим все строение. А вместе с рухнувшей башней рассеялось видение Феликса. «Черт!» Он тряхнул головой и коротко выругался на глупого ребенка, разрушившего его удивительную связь с древним городом. «Флекс?» В голосе Джины послышалось неподдельное беспокойство. «Флекс!» «Что?» Он посмотрел на девушку и неловко улыбнулся. «С тобой все в порядке?» «А почему ты спрашиваешь?» «У тебя...» Она прищурилась. «У тебя было очень странное выражение лица. Настолько странное, что я чуть-чуть испугалась». «Напрасно испугалась». Чащен вытер лоб и посмотрел на обломки башни. «Я просто задумался, Джина. Просто задумался. О чем тут думать?» — искренне удивился Рзаев. «Нужно все ему объяснить». «Что именно объяснить?» — кисло уточнил Кемиев. «Что это мы пытались его ограбить? Тебе действительно кажется, что Ходдогу догу понравится такое объяснение?» Читер наверняка напел хот-догу, что это мы пытались его кинуть на стоянке, пожал плечами Рзаев. Доказательства у читера нет, но он скажет, что кроме нас некому, и постарается быть убедительным. А он такое умеет, так что хот-догу это уже объяснили. Несколько мгновений Кимиев молчал, последовательно признавая, что в каждом высказывании помощник оказался прав, после чего спросил «Как ты говорил с хот-догом?» «Довольно жестко», — ответил Рзаев. «Как мы договаривались?» «Да, договаривались», — согласился Кимиев. «Но нужно было еще раз договориться. И, наверное, по-другому как-то. А то какая-то ерунда получается». И побарабанил пальцами по столешнице, что у него было признаком крайней степени раздражения. Рзаев кивнул но промолчал. Во-первых, потому что, когда босс в ярости, лишний раз подавать голос не следует. Опасно. Во-вторых, потому что после неудачи на стоянке, когда не удалось захватить товар и оказаться в выигрышной переговорной позиции, он предложил выйти на Феликса с вежливым деловым предложением. Однако босс, руководствуясь одному ему понятными мотивами, приказал продемонстрировать силу и, судя по всему, крепко об этом жалел, но сделанного не воротишь. Рзаев взял со стола пиалу и сделал маленький глоток горячего чая. Они встретились в одном из принадлежащих Кимиеву ресторанов и сидели в отдельном, предназначенном только для босса, кабинете, в котором Кимиев проводил большую часть времени. При этом, разумеется, он не отказывал себе в удовольствии перекусить между завтраком и обедом, обедом и ужином, а также пожевать что-нибудь перед сном, из-за чего обзавелся изрядным количеством лишних килограммов, которые в сочетании с небольшим ростом делали Кимиева похожим на шарик. По молодости у него даже погоняло такое было, круглый, но его оно категорически не нравилось и, поднявшись по иерархической лестнице, он в первую очередь избавился от ненавистной клички и тех, кто не сумел начать называть его по-другому — Кимом. Точку в избавлении от старого погоняла Кимиев поставил пять лет назад, лично застрелив одного из своих старых дружков, в очередной раз назвавшего его Круглым. С тех пор все, кроме врагов, внимательно следили за языком, а за Кимиевым закрепилась слава беспредельщика хотя дела он вел на удивление разумно. Жестко, но разумно, и постепенно поднял свою группировку на второе место в крымском криминальном мире. Теперь Кемиев на говорил с самим Цезарем, который долгое время был непререкаемым первым номером, и многие начали поговаривать, что война не за горами. «Хорошо, что ты не убил хот на той стоянке». Слова, а главное тон босса, показали Рзаеву две важные вещи. Во-первых, действительно хорошо, иначе у него были бы крупные неприятности. А во-вторых, акцентированное «ты» показало, что Кемеев больше не считает ночное нападение на Феликса своей идеей. Оно было его идеей, и всю ответственность на происходящее возлагает на помощника. Теперь придется приложить усилия и обязательно все исправить. Причем не просто исправить, а так, чтобы Ким остался доволен. Нападение он придумал, чтобы рассорить людей Цезаря с боссами Феликса, показать перспективным деловым партнерам, что Цезарь не способен контролировать происходящее, даже будучи крайне заинтересованным в сделке. Но товаров в фургоне не оказалось, и срочно требовался новый план а поскольку собственных мыслей у Кима пока не появилось, он решил напрячь помощника. «Что скажешь о хот-доге?» «Мы мало поговорили», — ответил Рзаев. «Но я увидел, что он не боится и не волнуется». «Он и не должен», — не согласился Кимиев. «Чего ему бояться? Он уверен, что его никто не тронет». «После нападения на стоянке», — тихо напомнил Рза, «Нет, босс. Он должен был волноваться. Все начинают волноваться после такого. Это нормально. Я потому и поехал на следующий день, чтобы на него на нервного посмотреть. А он успокоился. Хотя должен был начать успокаиваться сегодня только». «И что это значит?» — нахмурился Кимиев. «Или он настолько уверен в себе, насколько я людей еще не видел?» или конченый отморозок. «Товара в фургоне не оказалось», — напомнил Кимиев. «Они пригнали машину, чтобы посмотреть, как и что, разнюхать, так сказать, обстановку. А значит, могли прислать даже не курьера, а рядового боевика, то есть дуболома без нервов. Ходок не такой. Поведение у него авторитета, а не боевика» покачал головой Эрза, но странность одну я заметил. Мне показалось, что хот не твердо знает, чего от него хотят и что происходит вокруг. Я, конечно, понятия не имею, что он говорил читеру и другим ребятам Цезаря, как с ними общался. Возможно, со мной он валял дурака. Но говорю, как есть, хот странный. «Тогда получается, что он действительно тупой солдат, которого отправили на разведку, потому что не жалко», — резюмировал Ким. Рзаев вздохнул, но снова промолчал. Не стал напоминать боссу свои слова насчет поведения Феликса. «А если он действительно такой?» — развил свою мысль Кимиев. Тебе не составит труда вложить в его тупую голову нужные нам мысли. Пусть передаст своим хозяевам, что сделку нужно заключать с нами. Иначе...» Ким выдержал паузу и многозначительно закончил. «Иначе сделки не будет, потому что здесь начнется война». На этот раз кнопочный телефон зазвонил в удачное время, когда Феликс оставил закусочную на Джину, чтобы сходить в туалет. Причем в дважды удачное. Чащин был на полпути между кафе и закусочной, а рядом никого не оказалось. «Алло?» «Как все прошло?» — не поздоровавшись, поинтересовался незнакомец. «Ты за мной следишь? А тебе бы этого хотелось? Я серьезно». Феликс остановился и понизил голос. «За мной тут внимательно смотрят. Не хватало еще, чтобы они засекли наших». Несколько мгновений незнакомец, который для того Феликса, конечно же, незнакомцем не был, молчал. Затем нехотя протянул. «Я понял. И подумаю, что можно сделать». «Спасибо. Как прошла встреча?» «На мой взгляд, неплохо. Чащин понятия не имел, как она должна была пройти, поэтому выбрал максимально обтекаемую формулировку». «Кто был?» — деловито осведомился незнакомец. «Читер. Мы ждали Цезаря. Я опоздал на день и приехал без товара, так что в ближайшее время Цезарь здесь не появится, будет осторожничать». Феликс сам изумился столь гладкому и очень уверенно прозвучавшему ответу. «Согласен. Насколько сильно читер не обрадовался происходящему? Он умеет держать себя в руках, но мое опоздание и отсутствие товара вызывало у него подозрения». «Что сказал по сделке?» Согласился подождать. «Значит, все идет по плану», — резюмировал незнакомец. «Хорошо». «Ну, хорошо, значит, хорошо», — пробормотал Чащин. «Особенно хорошо, что у нас, оказывается, есть план. Надеюсь, я его скоро узнаю». Он повертел замолчавший телефон в руке, вздохнул и только собрался продолжить путь к фургону, в котором надрывалась с покупателями Джина, очередь выстроилась неплохая, человек из семи. Как услышал... «Феликс!» Обернулся и улыбнулся. «Сергей? Хотел поговорить кое о чем. Сколько угодно». «Интересно, почему ты не завел разговор в кафе, где мы только что виделись?» В зале работал кондиционер. На террасе тенёк и дует легкий ветер с моря. И там, и там можно было пообщаться в комфортных условиях. Но Сергей выбрал тропинку под палящим солнцем. Не хотел, чтобы кто-нибудь их подслушал. Может показаться, что это не мое дело. Я сам так подумал сначала. Но потом еще подумал и решил, что мое. Потому что у нас с тобой назревает серьезная тема, в которую вписан читер, а значит Цезарь. Сергей явно волновался. А это не те люди, которые будут шутить, если что-то пойдет не так. Поэтому я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Тем более, если я могу это предотвратить. «Подожди, подожди», — Чащин выставил перед собой ладони. «Давай ты просто скажешь, что, на твой взгляд, не так, что такое это, а я порешаю проблему». Сказал, и по выражению лица Сергея понял, что сказал правильным тоном, настолько жестким и уверенным, что владелец кафе мгновенно вспомнил вчерашний очень короткий разговор с Денисом, во время которого Феликс даже в лице не изменился и посмотрел на собеседника совсем другими глазами. «А ты сможешь?» «Для начала скажи, что я должен порешать», — рассудительно предложил Чащин. «А ты давно знаешь свою подружку». Феликс едва не брякнул «не твое дело». Потом сообразил, что именно о Джине Сергея хочет поговорить, проглотил чуть было не слетевший с языка ответ и нахмурился. Почему ты спрашиваешь? Судя по ответу, она тебе ничего не рассказала, да? О чем? Сергей сделал шаг ближе и понизил голос. Джина была здесь в прошлом году. Не на моем пляже, на соседнем. Я бы ее не узнал, но приятель один про нее сказал. Денис? Про Дениса забудь, махнул рукой Сергей. Во-первых, Дениса прошлым летом здесь не было, я его только весной к делу пристроил. Во-вторых, ты на него зла не держи. Девчонка ему понравилась, он по молодости начал выпендриваться, но ты ему все объяснил, и Денис опомнился. Есть другая тема. И, судя по твоему тону, другая тема мне не понравится, пробурчал Феликс. Совсем не понравится, подтвердил Сергей. — Ты, случайно, не слышал о желтом?